231. Отказники Первыми евреями, с которыми я встретился по приезду в Москву в 1973 году, были Владимир и Маша Слепак, которые за три года до этого подали прошение с просьбой разрешить им перебраться в Израиль. В то время трехлетнее ожидание ими разрешения казалось невыносимым. Я вернулся в США, но поддерживал с ними отношения, продолжал следить за их судьбой сообщением газеты. В конце концов, в 1987 году, через 14 лет после нашей встречи и через 17 лет после того, как они впервые обратились за разрешением на выезд, Слепокам было позволено уехать в Израиль. Ведущий еврейский активист Владимир Слепок стал самым известным из отказников евреев, которым СССР отказывал в выдаче разрешения на выезд из страны. Советские власти часто не давали никаких разъяснений по поводу отказа в выдаче выездных виз, хотя нередко мотивировали это соображение соображениями государственной безопасности. слепако было заявлено, что раз он когда-то работал инженером, то есть опасность, что он выдаст Западу государственные секреты СССР. Подобное объяснение, конечно, звучало абсурдно, так как Запад давно уже обладал более передовыми техническими знаниями, чем те, которыми владел Слепак и несколько тысяч других отказников. Один из них, Вениамин Богомольный, даже вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса как самый терпеливый. Он ждал разрешения на выезд в течение 20 с половиной лет, с 1966 по 1986 год, когда ему было 20 лет, до тех пор, когда ему исполнилось 40. Положение отказников было ужасным. Как только они обращались за разрешением на выезд, их тут же вышвыривали с работой. Поскольку в коммунистических обществах правительство было единственным работодателем, для них становилось невозможно найти другую работу. Многие евреи со всего мира посылали отказникам деньги, значительная часть которых конфисковывалась правительством. Хотя многие отказники были высокообразованными людьми, им часто приходилось соглашаться на любую предложенную работу. Чтобы не быть арестованными, как тунеядцы. Советское определение для любого физически здорового человека, который не работает больше двух месяцев. Иосиф Бегун, еврей-математик, который подпольно руководил изучением еврита, был выгнан с работы, когда обратился за разрешением на выезд, затем обвинен в тунеядстве и сослов. Семья Полтинниковых из Новосибирска. Исаак, Ирма и их дочери Виктория, все трое были врачами, отказывали в разрешении на выезд в Израиль в течение 9 лет. Но в этот период им не давали работать по специальности, постоянно измывались над ним. Агенты КБГБ время от времени арестовывали их, подвергали длительным допросам, однажды даже убили их собаку. Когда, наконец, в 1979 году этой семье было разрешено эмигрировать, Ирма и Виктория решили, что это очередной трюк КГБ, и что они все будут арестованы в аэропорту. Исаак Полтинников все-таки покинул страну и уехал в Израиль. Он тотчас выслал приглашение своей жене и дочери, но власти отказались разрешить им выехать. Ирма вскоре после этого умерла, а затем покончила с собой и Виктория. На притяжении 70-х, 80-х годов Организации в поддержку советских евреев предпринимали неимверные усилия, чтобы добиться репатриации отказников. Широко распространенная в еврейских общинах и еврейских школах по всем Соединенным Штатам и Европе получила усыновление семей отказников, с которыми регулярно велась переписка и телефонные разговоры. Во время празднеств по случаю бармитсвы, батмицы юные американские евреи часто породнялись со своими сверстниками, мальчиками и девочками, тоже достигшими совершеннолетия и возраста бармитсвы или батмитсвы. Отказники сыграли ведущую роль в возрождении советского евреевства, которое началось особенно сильно после шестидневной войны 1967 года. Когда мой друг Денис Прагер посетил в СССР в 1969 году, одна из отказников Тина Бродецкая попросила его вывести документ, разоблачающий советский антисемитизм. Когда она спросила, не боится ли она попасть за это в тюрьму, Бродецкая ответила, а где я, по-вашему, нахожусь сейчас? Впоследствии Бродецкой было разрешено уехать в Израиль. С началом Горбачевской политики властности большинство отказников, особенно долго ожидавших разрешения на выезд, наконец-то получили его. Они пробыли безработными в течение многих лет, которых могли бы стать самыми продуктивными годами их жизни, все время опасаясь ареста и не вынося упреки своих близких и соседей. Однако уже в 1990 году историк Мартин Гилберт сообщил на страницах Джерусалам-Пост о судьбе 150 отказников, которым произвольно, без всяких на то оснований отказывает в выдаче разрешений на выезд.